Глава пятая За окном стоял пасмурный пятничный вечер. По стеклу лениво текли капли дождя, а по небу плыли грозные свинцово-серые тучи. Казалось, в самом воздухе клубилась тревога. А я стояла перед зеркалом, довольная до невозможности, и мрачная атмосфера ничуть не портила мне приподнятое настроение. Мы с друзьями собирались в клуб, пришли деньги от отца, и я могла себе это позволить. Хоть несколько часов веселья. И так редко стало куда-то выбираться, все больше превращаясь в домоседку. Нищую, убогую домоседку. Даже периодические прогулки и выходы в ресторан с Градовым не могли избавить от ощущения собственной убогости. Казалось бы, рядом богатый парень, с которым нравится проводить время, пользуйся на здоровье. Так нет. Внутри неприятный упрямый зверь под названием «Гордость» воротит от всего нос. Привыкла, что сама себе хозяйка. Пошла куда захотела, купила, что захотела. Нравится, конечно, когда за тебя платят. Но еще приятнее, когда осознаешь, что и сама себе можешь позволить что угодно. И как бы делаешь другим одолжение, позволяя за собой поухаживать. А когда денег нет, ощущение такое, будто ты нищенка, которую вывели специально, чтобы покормить. И потом придется за это натурой отрабатывать. Может, это и глупые рассуждение, не знаю. ведь. Тысячи девушек спят и видят, как бы поймать в свои сети богатого мужика, который будет исполнять все их прихоти и баловать дорогими подарками. Не то чтобы я их осуждала, но на одной волне с ними точно не была. Сегодня я попыталась распределить имевшиеся в наличии средства с учетом допущенных в первый месяц папиных санкций ошибок. Все равно ничего с экономией не выйдет, но надо попробовать». Записала обязательные статьи расходов. Коммунальные платежи, заправка машины, базовый набор продуктов. Оставшиеся копейки попробовала распределить на три части. Отдых и развлечения, новая одежда, резерв на непредвиденные расходы. Сначала поставила по одинаковой сумме на каждую из трех позиций. Потом полюбовалась на жалкие крохи и перекинула часть из резерва на развлечения. Еще раз пробежав глазами по листу, исписанному мелкими аккуратными цифрами, недовольно кивнула и положила в кошелек ту сумму, которую могла потратить. Если кто заглянет, со стыда помереть можно. «У меня кошелек дороже стоит, чем все его содержимое». Откинув прочь грустные мысли, нацепила беззаботную улыбку. «Сегодня у меня отдых, праздник и развлечения. Могу я, в конце концов, позволить себе хоть один день не думать о насущных проблемах? Здравствуй, ночная жизнь. Как мне тебя не хватало. Около восьми вечера зазвонил телефон. Взглянув на экран, убедилась, что это Максим, и ответила. Привет. Крис, привет. Выходи, я на такси подъехал. Сейчас буду. Бодро ответила, еще раз осмотрела себя с ног до головы, поправила волосы, завитые в крупные локоны и направилась к выходу. У подъезда стоял серебристый Мерседес из элитного такси, другими Градов не пользовался. Открыла заднюю дверь и грациозно села. Макс притянул меня к себе, намереваясь поцеловать, но я в последний момент вывернулась и в ответ на вопросительный взгляд, и гриво улыбнулась. «Даже не думай, я час в зеркало просидела, накладывая макияж, и не хочу, чтобы все мои усилия прошли даром», Градов покачал головой. «Ох уж эти ваши заморочки с сохранностью боевой раскраски!» Прошелся обжигающим взглядом по фигуре, задержавшись на загорелых и гладких, как к ногах, и осипшим голосом спросил, «Может, ну его, этот клуб? Поехали ко мне. Возьмем шампанское, клубнику, все, что хочешь, и проведем этот вечер вдвоем? Романтика, свечи и все такое? Нет, дорогой мой, сначала мы едем в клуб». Я уже засиделась дома. Хочу развеяться, потанцевать, пообщаться со всеми. А потом уже можно к тебе или ко мне, как пойдет. Он недовольно поморщился, но настаивать не стал. Знал, что бесполезно. Всю дорогу до клуба мы увлеченно обсуждали трейлер ожидаемого фильма. Спорили о подборе актеров. Выбрали день, когда пойдем на премьеру. Его рука по-хозяйски покоилась на моем колене. Он машинально выписывал на коже замысловатые фигуры. Я не возражал. Его прикосновения были приятными, будоражившими кровь, заставлявшими пульс становиться чаще. Он, лениво откинувшись на сиденье, из-под полуприкрытых век наблюдал за мной, а я, развернувшись к нему в полоборота, сложила ногу на ногу, чуть прогнувшись, чтобы грудь выглядела наиболее привлекательно, и медленно накручивала прядь на палец. «Крис, если ты не прекратишь сейчас заигрывание», «То до клуба мы точно не доедем», — пообещал, не отрывая взгляда от моих губ. «Конечно, доедем», — улыбнулась, подмигнув ему. «Уже доехали?» Автомобиль остановился перед входом с неоновой вывеской. Не отрывая головы от спинки сиденья, Макс наблюдал, как я поправляю волосы, смотрю на себя в маленькое зеркальце пудреницы. «Почему я вечно иду у тебя на поводу?» «Потому что я того стою». Одарила его очаровательная улыбкой и, распахнув дверь, выбралась наружу. Градов расплатился с водителем. «Подожди минутку». Достал сигареты и закурил. Мне ничего не оставалось, кроме как смиренно ждать, когда он докурит. Потом достала из сумочки жвачку и протянула ему. «Держи. Раз не хочешь бросать, будешь жевать» а тот табаком несет за километр. «Надо же, какие мы привередливые!» — усмехнулся он, обняв меня за плечи, и повел к входу. А я вся светилась, как новогодняя елка. Наконец-то чарующая атмосфера ночного заведения. Музыка, друзья, коктейли и отличное настроение. «Как же я без этого тосковала!» — отогнала прочь тяжелые мысли. И с улыбкой ступила на первую ступень, свято веря, что меня ожидает чудесный вечер и не менее чудесная ночь. Сегодня я, как и прежде, королева, и весь мир у моих ног. Вип-зоне уже ждала привычная компания. Ира, Анна, Алексия, Вероника. Не хватало только Карины. На мой вопрос, куда запропастилась Абаева, девчонки поведали, что она недавно звонила и обещала в скором времени подъехать. У нее, видите ли, какое-то событие из ряда вон, и все от него будут в восторге. Наверняка платье очередное купила и летела сюда на всех парах похвастаться. Градов пошел к парням. Они расположились возле бильярдного стола, потягивали коньяк и увлеченно загоняли шары в лузы. Все. О Максиме можно до конца вечера забыть. Сейчас будут вести свои важные разговоры, обсуждать машины, баб и спортивные успехи. И до нас им никакого дела не будет. Разве что может предложить разок потанцевать. А мы своей девчачьей компанией устроились на кожаных диванах и принялись пережевывать последние новости. Перемывать косточки отсутствующим. В общем, все как всегда. Я подтягивала сладкий интерно-зеленый коктейль, украшенный красным зонтиком. Коварный напиток. Пьешь будто сок, не ощущаешь алкоголя. А потом раз и понесло. И уже готова на столе танцевать, беседы раскрепощенные вести и просто зажигать. Отличный напиток для отличного вечера. «Кристин, а как у тебя дела в противостоянии с отцом?» Внезапно спросила Алексия. Я невольно подобралась, когда речь зашла на больную для меня тему. Но на лице ни один мускул не дрогнул. Как улыбалась, так и улыбаюсь. А что еще оставалось делать? Опять разыгрывать жертву? Уже не подходит. Этот этап пройден месяц назад. И если сейчас заведу ту же шарманку, меня посчитают занудой и неудачницей. И буду, как отрезанный ломоть, до конца дней своих ловить на себя лживы сочувственные взгляды. Нет, так дело не пойдет. Пора сменить тактику. Так сразу в голову ничего стоящего не пришло. Поэтому я лишь таинственно улыбнулась и пренебрежительно повела плечами кокетливо опуская взгляд. «Блин, что придумать-то?» Подруги мои кривляния заметили и, естественно, приняли за чистую монету. Я увидела, как жадно распахнулись их глаза, и они наперебой начали засыпать меня вопросами. «Вы помирились?» «Он оставил тебя в покое». «Ты уступила?» «Уже работаешь?» «Ты что-то придумала?» «Крис, рассказывай, не томи». «Было бы, что рассказывать. Ноль, пустота. Я все на тех же позициях, что и месяц назад». Но ни за что на свете не признаюсь в этом. Придется делать хорошую мину при плохой игре. Я кокетливо закусила губу и заговорщически произнесла. «Девочки, извините, я пока не могу говорить об этом». Напустила в глаза озорного предвкушающего блеска, всем своим видом демонстрируя, что у меня все отлично и под контролем. Во мне точно пропала великая актриса. Я видела, как их буквально разрывает от любопытства как они чуть ли не на задних лапках готовы прыгать, лишь бы я раскрыла им свои таинственные дела. Только вот не было никаких тайн, блеф чистой воды. Как и всегда, я врала без зазрения совести, а они, развесив уши, верили. Я бы, наверное, посмеялась над этими курицами, быть ситуацией другой, но сейчас чувствовала себя погано. Ни у одной из них нет таких проблем, как у меня. Живут в свое удовольствие» а я вынуждена перебиваться с копейки на копейку и носить маску непробиваемой стервы, которая всегда на голову выше остальных. Может, раньше так все и было, но сейчас... Сейчас все мое положение — это лишь мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент, и я погрязну в болоте стыда, насмешек и унижения. Этого допустить никак нельзя, потому что, свалившись с трона один раз, обратно уже не вернешься, как ни старайся. Поэтому я огнула свою линию, с показным смущением отмахивалась от них, всем своим видом показывая, что у меня есть потрясающий секрет. И я мечтаю им поделиться, но не могу, ибо так сложились звезды. Черт, противно-то как. Они наседали на меня, наверное, не менее получаса, на все голоса умоляя все рассказать, но я была непреклонна, и в результате им пришлось отступить». Так я смогла поддержать свой авторитет, заинтриговать всех вокруг и получила небольшую отсрочку. Не знаю, прокатит ли еще раз моя наигранная бравада, но, похоже, действительно пора что-то менять в жизни. Пока еще есть шанс вернуться с высоко поднятой головой. Наконец, интерес к моей персоне ослаб, и разговор плавно свернул в сторону новых нарядов. Кстати, тоже болезненная для меня тема. Я месяц почти ничего не покупала. У меня уже ломка началась по большому шопингу. А все остальные сидели и обсуждали, сколько денег потратили на этой неделе, какие купили платья, украшения, духи. Естественно, я и здесь врала, с упоением описывая роскошное красное платье, которое якобы купила пару дней назад. То самое из моего сна на одной бретельке. Мне опять поверили. Примерно через полчаса меня потянуло на танцпол. Мы с подругами вышли в центр зала и зажигательно танцевали, затмевая всех вокруг. В какой-то момент зазвучала медленная музыка, и рядом со мной, как по мановению волшебной палочки, появился Градов. Я обняла его за плечи, а он привычно положил свои руки чуть пониже талии. Вроде и не на поясе, но и не на пятой точке. Типа соблюдает приличие. Мы с ним танцевали, соблазняя друг друга взглядами. И в какой-то момент наши губы соприкоснулись. По венам понеслась раскаленная лава, когда Максим, прижимая меня к своему крепкому телу, прильнул жадным поцелуем, на который я, не задумываясь, ответила. Когда музыка закончилась, мы еле смогли оторваться друг от друга, тяжело дыша и полыхая. «Я скоро украду тебя отсюда», — многообещающе прошептал он мне на ухо. И по коже пробежали мурашки. «Я буду ждать». Мы вернулись обратно в вип-зону к остальным, и все продолжилось в том же русле. Молодые люди заняты своими разговорами, мы – своими. «О, вон и Каринка идет!» – радостно воскликнула Аня и помахала рукой. Обернувшись, увидела, как дрожайшая подруга идет к нам уверенной грациозной походкой. Как всегда, поприветствовали друг друга псевдо-поцелуем в щеку, не касаясь губами кожи, «Крис, я так рада, что ты сегодня смогла к нам присоединиться!» Промурлыкала она. «Как твои дела? Что нового?» Отец ослабил напор. Но начинается. Только отделалась от утомительных расспросов и опять все заново. От синтетической улыбки даже щеки свело, пока я собиралась духом, чтобы снова включиться в игру. Но меня опередила Ира. «Ты представляешь? У этой партизанки такое творится!» Она не хочет рассказывать. Мы ее и так пытали, и эдак. Бесполезно. Сидит, щечки розовые, глазки сияют. И ни слова. Может, ты ее разговоришь? Вон, как я их всех, оказывается, развела. Всего-то таинственно улыбалась, плечиками водила. Они сами ого-го каких выводов настроили. И я и не в курсе, что у меня, оказывается, такое творится, а то... Хочу гречку утром разбираю, хочу булку городскую с молоком вместо ужина. Сплошное разнообразие. Каринка подозрительно посмотрела на меня. Эту провести не так просто. Она мои актерские таланты знает, как никто другой. А ну-ка, колись, дорогая подруга, что у тебя там такого эдакого происходит, а мы не в курсе. Девочки, давайте оставим эту тему в покое. И опять смущенно потупила взгляд. У меня все хорошо. Я счастлива просто до безобразия. Но пока ничего не могу сказать. Тут даже Карина нахмурилась, заглатывая наживку. Так, девоньки-красавицы, скидываемся и покупаем столько коктейлей, сколько ей нужно, чтобы она перестала себя контролировать и раскрыла свой невероятный секрет. Не знаю, как вам, а мне до дрожи хочется знать, что за козырь она припрятала в своей сумочке. Ага, как же. «Козырь. Три рубля мелкими купюрами. Вот и весь мой козырь. Вам бы таких козырей? Да побольше. Чтоб свои проблемы решали, а в мою жизнь носа не совали». Тут встрепенулась Вероника. «Карин, а ты сама-то чего молчишь?» Звонила, пищала в трубку, что у тебя что-то из ряда вон, а теперь отмалчиваешься. «Так». Она уперла руки в боки. «То есть ни одна из вас ничего не заметила?» «Они так заняты моими тайнами, что до твоих маленьких секретиков нет никакого дела!» Томно промурлыкала я, бросая на подругу насмешливый взгляд. «Так, все дружно смотрим на меня!» Мы послушно перевели на нее взгляды в поисках чего-то нового, чего-то из ряда вон выдающегося. Первым делом посмотрела на серьги. Обычные гвоздики с бриллиантами, кольца. Тоже не видно новых шедевров». Платье красивое синее, но не сказала бы, что прямо ах, несбыточная мечта. Платье как платье, видали получше и понаряднее. Мой взгляд опустился ниже, и я почувствовала, словно мне заехали кулаком под дых. На ней были туфли. Те самые роскошные синие лодочки на высокой изящной шпильке, о которых я грезила месяц назад. Это были именно они, я бы их в толпе с первого взгляда узнала. Не знаю, каким образом смогла удержать на лице улыбку, несмотря на то, что внутри все кипело, бурлило, и казалось, будто еще миг, и пара ушей повалит. «О, боже мой! Какие туфли? Где взяла? Обалдеть! Красотка! Ты шикарна!» Полились восторженные вопли девчонок, а я сидела, словно проглотила кол, стиснув под столом кулаки так сильно, что острые ногти впились в ладони, оставляя на коже темно-бордовые полумесяцы. Это мои туфли. Это я должна была в них прийти. Это вокруг меня они все должны прыгать, захлебываясь слюнями от зависти. Это я их почти купила. Где ты такую роскошь достала? Восхищенно поинтересовалась Аня, не сводя своего взгляда с обуви. О, девочки! Случайно, как будто чья-то рука к ним привела. Была сегодня в торговом центре, подарок брату выбирала. Смотрю... «Стоят на витрине они. Меня дожидаются. Я чуть ли не на крыльях к ним летела, умоляя, чтобы мой был размер. И чудо! Одна пара, идеально подходящая именно мне». «Я бы от таких тоже не отказалась. И я, И я!» На перебой начали галдеть подруги, и только я сидела и держалась изо всех сил, чтобы не начать плеваться ядом. «Нет таких больше?» Самодовольно продолжала рассказывать Карина. Не знаю, как эти-то меня дождались. Я пока покупку оформляла, продавщица мне рассказала, что примерно месяц назад на них кто-то покушался. Пришла какая-то кошелка, померила, а потом выяснилось, что она типа кошелек дома забыла. Попросила даже отложить на денек. И, естественно, не пришла. Ой, да таких полно. Ирка пренебрежительно махнула на маникюренной ручкой. Ходят, выпендриваются, а у самих ветер в кошельке свищет. У них одна радость. Прийти в дорогой магазин и хотя бы потрогать, понюхать, прикоснуться к роскоши. И обязательно в конце тот цвет не тот, то пуговицы не такие, то кошелек дома остался, бесит прямо. Чем пыль в глаза пускать, лучше бы уж сразу на рынок шли и покупали китайское шматье. Так они такое и покупают, а в бутике, как в музей, ходят, хоть немного приобщиться к прекрасному, поддержала Вероника. Жалкое зрелище скупо бросила Алексия. «Да и не говорите!» — фыркнула Карина, которую я в этот момент просто ненавидела. «У меня аж круги кровавые перед глазами поплыли. Это я была той кошелкой, забывшей деньги. Это у меня ветер в кошельке свищет. Это я пыль в глаза всем пускаю. Твою мать! Сейчас точно кого-нибудь убью!» С легкомысленной улыбочкой сообщила, что мне надо посетить дамскую комнату. В туалет ворвалась, словно взбесившаяся фурия. Благо, там никого больше не было. Черт, черт, черт! Не обращая внимания на укладку, запустила руку в волосы, не зная, как успокоиться. на появление в моих туфлях выбило из равновесия. Я чувствовала себя нищей, убогой, пустой. Они все наслаждаются жизнью. А я должна перебиваться с хлеба на воду. Считать каждую копейку и умудряться делать вид, что у меня все под контролем. Выдумывать какие-то таинственные причины для молчания. Отвратительно. все отвратительно. И мое жалкое вранье, и убогие попытки держаться на прежнем уровне. И подруги эти отвратительные. Особенно Абайла. Нет, ну надо же, из всех бутиков города ее занесло именно туда. И туфли она купила, именно те, о которых я грезила. Ну не сука ли? Весь этот вечер показался мне отвратительным. Даже предвкушение горячего продолжения с Максом полностью потеряло привлекательность. Я была настолько зла что даже на щеках выступили красные пятна, несмотря на слой тонального крема. Все, нахрен всех, надо уезжать. Вернуться в свою берлогу, где не надо ни перед кем изображать загадочную даму, и разнести там все к чертовой бабушке. В крови бурлила смесь адреналина, чистой ярости и зеленого коктейля, который как раз набирал обороты. Только вместо безудержного веселья и желания танцевать он настоятельно склонял меня к некрасивому скандалу. Поэтому, наплевав на все правила приличия и наши сградовым планы, я вызвала такси. Все, достаточно. Навеселилась так, что на год вперед хватит. <музыка> Машина приехала на удивление быстро. Всего пару минут и пришло сообщение, что меня ждет такси серебристого цвета с номером 579. Стримглав покинула клуб, даже не соизволив никого предупредить. Пошли все к черту! Я ведь, твою мать, вся такая загадочная, таинственная. Вот и пускай головы ломают, куда меня унесло. У крыльца стояла Шкода Октавия. Надо же, какая удача. А чего не лада баклажанного цвета? С маханотоухим дедом за рулем. Отличное завершение вечера получилось бы. Как раз, чтобы окончательно меня добить. Всю дорогу сердито глядя в окно, я негодовала из-за несправедливости бытия. Чем я хуже этих дур? «Правильно, ничем. Я лучше. Тогда почему я не в шоколаде, а я барахтаюсь в каком-то болоте, как последняя оборванка? Где справедливость? Где?» Дома раздраженно скинула туфли и платье, отбросила его в сторону, направляясь в душ. «Мне надо остыть, успокоиться, пока я не спалила все вокруг своей яростью». Стоя под ледяными струями воды, вся дрожала. Зуб на зуб не попадал, но вылезать не собиралась. Физический дискомфорт отвлекал от мыслей о жизни, полной дерьма. За что мне все это? Чем я заслужила такую подставу? Алкоголь не спешил выветриваться из крови, несмотря на водные процедуры. И на пьяную голову я решила, что пора в корне менять всю эту ситуацию. Пора брать быка за рога. Выбралась из ванной, обмоталась в пушистое полотенце и отправилась на балкон. Мне не хватало воздуха, стены давили. По пути прихватила телефон и обнаружила десяток пропущенных вызовов от Градова. Без колебаний удалила все его звонки. Плевать. Не до него и его телячих нежностей. До меня сейчас только дотронься. Взорвусь так, что мало не покажется. Что делать? Что? Отец не отступит и не даст денег, пока не выполню его требования. Это я уже поняла. Где взять работу? Без его связи и рекомендаций я буду годами искать что-то достойное. А он четко сказал, что больше не собирается помогать. Воспитанием заняться решил. Педагог хренов, блин! И как в этой ситуации быть? Как можно выплыть из этого болота без поддержки? Купить газетку и объявление сидеть обводить? А потом всех обзванивать, получая отказ за отказом? Или по бесконечным собеседованиям бродить? Выслушивая, что у меня нет опыта, и мне могут предложить только должность кофеварки, чай и наливки. И бумажка подавалки? Работа нужна, как ни крути. Не для заработка своим трудом, а для возвращения попашенного расположения. Но сколько времени уйдет на ее поиски? Месяц? Два? Три? Пять? Не думаю, что у ворот выстроится очередь желающих получить свое распоряжение такого гениального специалиста, как я. Не могу столько ждать. Я хочу нормально жить. Хочу денег здесь и сейчас и в том количестве, к которому привыкла. От злости швырнула с балкона красивый сувенир, привезенный кем-то из друзей из Индии. Плевать, пусть все катятся взад со своими сувенирами. Проследила, как фигурка, кувыркаясь, скрывается в полумраке. И тут в голове словно что-то щелкнуло, будто кто-то нажал кнопку с надписью «Гениальная мысль». «Работу надо искать в обязательном порядке». Но этот процесс может растянуться на весьма длительный период. А чтобы не бедствовать это время, можно воспользоваться альтернативным вариантом. Выйти замуж, дотерпеть до нужного момента, а потом взять и развестись. Все гениальное просто. Временно взваливаю на себя обузу семейной жизни, попутно ищу работу, и когда нахожу – вуаля! Становлюсь свободной, как ветер. И все это время имеют доступ к отцовским счетам. Но не умница ли я? Перед глазами появился образ Максима. С сомнением почесала затылок. Мы с ним никогда не говорили о свадьбе. У нас легкие отношения, встречаемся, когда есть настроение. Хорошо проводим время, не надоедая друг другу. И нас это устраивает. Обоих. Прикинула, сколько времени потребуется, чтобы подвигнуть Макса к такому важному шагу. Так сразу и не справишься. Даже если он и сделает предложение, то сначала, как это у нас принято, помолвка, потом несколько месяцев подготовки к свадьбе, на которую придется приглашать добрую сотню гостей, и потом так просто от брачных оков не освободишься. Если две наши богатые семьи объединятся, уже пойдет совсем другой разговор. Никто не даст нам просто так развестись, ибо будут замешаны и деньги, и связи, и брачные договоры, и прочая муть. «Нет, Максим не вариант. Да и в роли мужа я его не видела. Он такой же, как и я. Больше всего на свете любит собственную персону. Добра от такого союза точно не жди. Учитывая, что разбежаться так просто нам не дадут, придется долго и упорно тянуть эту беспросветную лямку. Хотя там и работу уже можно будет не искать. Деньги со стороны моего отца и не меньшие финансы со стороны его семьи обеспечат богатую жизнь, но взамен придется расстаться со свободой. «Навсегда. Не хочу. Мне больше по душе наши необременительные встречи, от которых тоже не хочется отказываться». Я вдруг вспомнила на смешливых зеленых глазах бывшего одногруппника. Вспомнила и аж поперхнулась от неожиданности. «О, нет! Это вообще не вариант. Совершенно. Однако мысли упрямо возвращались именно к нему». Сколько времени мне потребуется, чтобы поймать этого влюбленного простофилю в своей сети? Хвостиком покручу, полюбавись ласково, и все, он мой полностью с потрохами. Уверена, что и предложение сделает не раздумывая, лишь бы была с ним рядом и на свадьбу быструю согласиться». Черт, Антина, ты о чем думаешь? С ума совсем сошла, сбрендила или перепила? С Зориным рядом, бок о бок, в одном доме, в одной постели? Да никогда в жизни. Ни за что. Столько лет динамить его, чтобы вот так, в один миг все с ног на голову перевернуть? Не, даже думать не стоит. К тому же не по-человечески как-то получится. Это, похоже, совесть моя решила проснуться, голову приподнять, напомнив, что парень-то он в принципе неплохой и не заслуживает такого обращения. Тем более в свете последнего нашего разговора, когда я получила такое неожиданное и неудобное признание. Тут моя бедная затюканная совесть бесцеремонно была отодвинута в сторону, внутренней решительной стервой. Никто его за язык не тянул. Молчал бы себе в тряпочку, а так сам вложил в мои руки оружие против себя. Ведь его влюбленность, как никогда, кстати, в сложившейся ситуации. На ней можно сыграть, чтобы скорее добиться своего. Справлюсь ли я с нашей семейной жизнью? Ай, не сахарная, потерплю. Он не урод, хотя дурень, конечно, и считает, но хоть не отталкивающий. Пару месяцев перетерпеть его присутствие рядом, а потом, когда появится работа, отправить в освоясь. А для поднятия настроения те же встречи с Градовым подойдут. Да и сам Зорин, если хочет, пущляется хоть по барам. Хоть по бабам. Мне его верность не нужна. И глубоко плевать на его интересы. но ну, чем не идеальный план? В общем, совесть под натиском злости, разочарования от сегодняшнего вечера и нескольких алкогольных коктейлей отступила. Возможно, на трезвую голову я этот вариант отмела бы сразу, не задумываясь. Но обстоятельства сложились так, как сложились. На эмоциях схватила телефон, по времени и дате нашла нужный вызов, Его номер я так и не потрудилась сохранить. И нажала кнопку вызова, нетерпеливо притоптывая ногой. Первый раз он меня проигнорировал. Я ждала, наверное, минут пять, слушая унылые гудки. Разозлилась еще сильнее и снова набрала номер. Потом еще раз и еще. Наконец мне ответили. «Привет», — раздался откровенно удивленный голос Артема. На заднем плане шумела музыка, крики, дружный смех. Понятно, как всегда, зажигает где-то. Привет! Бодро произнесла в ответ. Я тут подумала над твоим предложением куда-нибудь сходить, а оно еще в силе? В силе. А Пешев отозвался. Отлично, я согласна. Я. А... сегодня какая-то магнитная буря? подозрительно поинтересовался он. Или звезды сошлись в определенном порядке. Так, я не поняла. «Ты хочешь куда-нибудь сходить или нет?» «Хочу». Парень наконец справился с удивлением и теперь говорил в своей обычной манере. Бодро, весело. Я поняла, что он меня бесит, ну просто, до умопомрачения. Но отступать не собиралась. Хватит с меня санкций и ограничений. Если для того, чтобы жизнь наладилась, необходимо потерпеть этого типа рядом с собой, я это сделаю легко, играючи с улыбкой. «Ну, тогда давай завтра созвонимся, потому что тебе сейчас, похоже, не до разговоров». «Вообще-то да. Мы тут в боулинге, не слышно ничего. Насчет звонка договорились». «И только попробуй набрать меня в восемь утра», — грозно произнесла, вызвав у него усмешку. «Ну все, пока. Жду звонка». И прежде чем он успел отключить телефон, я услышала, как там у него все завопили. «Попал!» и Артём вместе с ними. Бросив погасшую трубку на столик, я задумчиво посмотрела на темный парк, простиравшийся под окнами, а потом мрачно прошептала «Это ты попал!» И даже не представляешь, насколько...